Глава 39 Многие холостяки мечтают об умной, красивой, заботливой жене Но еще больше о ней мечтают женаты «Отлично!» — рявкнул Горохов «Новый виток отношений!» и клянусь, он мне нравится больше». Теперь между ними гнездилась вражда, такая же тайная, как и прошлая дружба. Раньше Александра решительно отвергала внимание достойных и богатых мужчин. Теперь же ее словно с цепи сорвало. Что ни день, то поход в ресторан, а то и хуже – романтический ужин при свечах. А на утро Горохов по обычаю делал вид, что не замечает ее маневров. И чем безобиднее были эти маневры, тем старательней Ася их обнаруживала. И тем тщательней Горохов их не замечал. Он теперь на нее не кричал. Всегда был вежливо сух. Такое равнодушие Александру бесило. Она тихо его ненавидела и ругала, вспоминая тот день, когда едва ли не открытым текстом ему призналась в своих настоящих чувствах. Она призналась, и как он себя повел? «Идиот! Простофиля! Дурак! Он должен был броситься к ней, извиниться, обнять, поцеловать, прокричать о любви, а не бестолково хлопать глазами». «Ну и свинья же этот Горохов!» – всякий раз думала Ася, натыкаясь на его безразличие. «Обманщик он и сухарь! Вот возьму и в самом деле выскочу замуж за первого встречного миллионера!» Представляя эту картину, она с обидой себе признавалась, что Горохов и тогда не удивится и не расстроится. Ему действительно все равно. «Ну почему ей-то не имется? Она же его ненавидит!» Тогда зачем мечтает вывести из себя этого бездушного типа? Из упрямства? Из соперничества? Из кто кого? Глупая, вздыхая, ругала Александра себя. Все равно его ничем не проймешь. Но однажды ей удалось лишить Горохова равнодушия. Он даже на нее закричал и допек его случай. Специально она не старалась. Произошло это в Америке. В Нью-Йоркском офисе общества домохозяек. Отчаявшись вызвать к себе хоть плохую эмоцию, Ася сдалась и оставила затеи с замужеством. Недели две не флиртовала она напоказ, всецело отдалась их общему делу. Выполняя поручения Горохова, встречалась с политиками, бизнесменами, расширяла круг полезных знакомств, не давала угаснуть старым, старательно пополняла счет общества. Вечерами Александра не убегала из офиса, а карпела над бумагами за своим столом. Горохов тоже задерживался допоздна. Он часто интересовался ее мнением по поводу какого-нибудь человека или события. Ася сухо делилась, он сухо ответ принимал. В тот вечер Горохов поинтересовался, что она думает об Арте Джевитсе. «Обычный американский бизнесмен», – пожала плечами Ася. «Умный, энергичный». «Мне он симпатичен. Джейвис дважды жертвовал нашему обществу приличные суммы, но услуг никаких не просил». «И как думаешь, почему?» «Понятия не имею. Я знаю несколько случаев, когда наше общество могло быть ему полезно и ждала предложений, но они не последовали. Может, джевис бескорыстно решил поддержать нашу идею?» Горохов задумчиво усмехнулся. «Американец! Бескорыстно!» «Тогда не знаю», – буркнула Ася и снова уткнулась в бумаге. «Вот и я тоже!» Озадаченно признался Горохов. «Прощупал его! Даже центр запросил!» «И что?» «Ответили, что в сотрудничестве с разведывательными службами он не замечен. К делам, связанным с операцией, тоже вроде причастности не имеет. Тогда почему вокруг общества крутится?» «Не знаю», – равнодушно ответила Александра и потянулась за трубкой. Зазвонил телефон. «А вот и Джевиц», – прошептала она, прикрыв микрофон рукой. «Легок на помине». хочет чего?» – поинтересовался Горохов. «Встретиться хочет. Прямо сейчас. Его машина у дверей офиса», – призналась Ася и неожиданно покраснела. Ха. «Что ж, зови!» Усмехнулся Горохов и, взглянув на часы, констатировал. «Припозднился американец свой для встреч деловых!» И вышел, хмуро бросив. «Завтра увидимся!» «Увидимся!» Растерянно ответила Ася и пригласила Джевитса. Ожидая его, она убрала бумаги в сейф, глянула в зеркало и зачем-то решила подкрасить глаза и губы. И волосы в хвост решила забрать. Так выглядит вроде моложе. «Зачем? Ведь Джейвиц ей даже не нравится». «Впрочем, нет, он ничего», – подумала Ася, когда бизнесмен вошел, истощая аромат дорогого одеколона. Он действительно был ничего, комплиментами сыпал, изящно шутил, рассказал пару приличных смешных анекдотов и, когда понял, очаровал, пригласил на прогулку на яхте. Александра сослалась на занятость. Джейвиц настаивал. Она из вежливости обещала подумать. «Я завтра обязательно вам позвоню», сказал он, откланиваясь и направляясь к двери. Она пошла его проводить. Когда Джейвис взял руку Аси и, взглянув из-под лобья, поднес ее к своим элегантным усам, в комнату ворвался Горохов. «А вот и ответ!» многозначительно рявкнул он. И Александра опять покраснела спрашивается «С чего? Ей столько раз целовали руки, приглашали на ужины, на уикенды, в оперу, на концерты, спектакли!» Но теперь она покраснела, и это заметил Горохов. «Зачем сюда приходил этот хлыщ?» Взорвался он, едва за Джейвицом закрылась дверь. Ася пролепетала. «У нас был чисто деловой разговор!» «И поэтому ты размалевалась!» «Губы подкрасила, потому что съелась помада, чтобы не выглядеть неопрятно!» «А глаза? А прическа? Ты все врешь!» Не поверил Горохов. Как противоречивы бывают люди порой. Не такой ли реакции упрямой долго добивалась от него Александра? А получив ее, рассердилась. «Не смей на меня кричать!» «А ты не смел лгать! Куда он тебя приглашал? Замуж? В бордель?» «На прогулку на яхте!» «И ты согласилась!» «А почему бы и нет?» Он вдруг с каким-то неясным удовлетворением сообщил. «Правильно сделала! Американец не женат!» Ася, удивляясь себе, обрадовалась. «Джевиз действительно холост! Как интересно!» «Интересно!» Горохов с презрением взглянул на нее и спросил. «Ну, и чем ты гордилась?» «О чем ты?» «Я о всей твоей деятельности, которую ты тут развернула! Зачем тебе образование, положение, карьера? Ты как бабой была, так и осталась, домохозяйка!» «Ах, ты скорбишь о том, что образование не заставило меня сменить пол!» Саркастично заметила Ася. «Нет, всего лишь хочу сказать, что женщина по природе своей пустое и никчемное создание!» Какое дело ей недоверь она возьмется за него с одной только мыслью – подыскать себе подходящего мужа. А у мужчин, конечно же, все иначе. Да, мужчина с интересом смотрит на мир, женщина – лишь на мужчину. Мужчина – покоритель вершин, женщина – пиявка, которая ищет, к кому бы ей присосаться. «В то время, когда мужик радеет о важном и нужном деле, баба печется лишь об одном. Как бы найти дурака, который согласится пахать на нее и терпеть все ее придирки. У вас одно на уме – привязать к своей юбке мужа. Больше вас, баб, ничего в этом мире не интересует!» невесело рассмеялась Ася. «А вас что интересует? О деле они радеют!» «Радеете вы о себе в любом важном и нужном деле, эгоисты и кабели Размножаться хотите, а заботы о потомстве и спихнуть на баб!» Горохов энергично с ней согласился. «Да! И если вам это так не нравится, тогда зачем вы тащите нас, мужиков, за уши в ЗАГС?» «Мы вас тащим!» – вспыхнула Ася. «А то я не видел!» Цепенея она спросила. Что ты видел? Как ты окучивала тут меня! Злорадно выпалил ей прямо в лицо Горохов. Ты в этом уверен? Поразилась она. Абсолютно. Считаешь себя подарком? А почему бы и нет? когда придется тебя разочаровать. С усмешкой промолвила Ася и неожиданно для себя призналась. Я люблю Арта. Какого Арта? Опешил Горохов. Девица, пояснила она. «Арта Джевитса!» Он воскликнул с фальшивой радостью. «Вот оно что!» «Да-да, и Арт любит меня!» Горохов мгновенно оценил ситуацию и, плохо скрывая злость, гаркнул. «Что ж, поздравляю!» «Спасибо!» Кротко промурлыкала Ася, чувствуя себя победительницей. На том они и расстались. Весь следующий день Горохов подыскивал всяческие предлоги, чтобы находиться поблизости от ее стола. Это облегчило Александре задачу. Предложение джевиса она вынуждена была принять прямо при нем, при Горохове. «Как он ее обидел! Как обидел! Теперь будет знать!» И тут же, пока Горохов скрипел зубами, она начала чистить перышки, нетерпеливо поглядывая на часы, якобы в ожидании назначенной встречи. Выложила на стол какой-то невообразимый косметический набор и давая водить всевозможными кисточками по губам, щекам и ресницам. Надо отметить, что в этот день Александра явилась в офис чрезвычайно нарядная. В новом костюме и с потрясающей прической, на которую ушло часа два, не меньше. Плюс час на макияж и бижутерию. И теперь она еще чистит перышки. Она чистит перышки, несмотря на свой потрясающий вид, о котором уже тщательно позаботилась перед выходом на работу. Можно представить, каково было Горохову. До самого приезда Джевитса Александра упивалась своей победой. Ей даже жалко стало Горохова, таким растоптанным выглядел он. Когда же она выходила в дверь, галантно раскрытую Джевицем, и, прощаясь, глянула на Горохова, то и вовсе чуть не заплакала. Заплакала, может, и сильно сказано, но взгляд, которым Горохов ее прожег, запал в добрую ее душу и рану там разбередил. это «Этот упрямец неравнодушен ко мне», — прозрела вдруг Ася. «Он любит меня». «Он бесится! Тогда что же я делаю? Какая прогулка?» Эта прогулка показалась ей пущей неволи, точнее, настоящей неволей. Захотелось немедленно бросить бесполезного Джейвитса и, получив свободу, вернуться к необходимому Горохову. «И что дальше?» – осадила она себя. «Пойти добровольно сдаться ему в плен? И именно в тот самый момент, когда я победила этого упрямца и наглеца?» Ну уж нет. Прогулка. Только прогулка. До тех пор, пока зверь не станет ручным и сам не потрусит в клетку. Решив, что она на правильном пути, Александра осталась с Джейвицем, но была так грустна, что американец на полпути к пристани отказался от прогулки, заметив. «Вижу, сегодня вы в сером миноре». «Увы, да. Это усталость». «Сказалось напряжение рабочей недели», — оправдывалась она. «Тогда отставить яхту», — скомандовал Джевиц. Ася, благодарно взглянув на него, спросила. «И что будем делать?» «Приглашаю вас в свое поместье. Это недалеко, сто миль от Нью-Йорка. Дом на берегу океана, теннисный корт, бассейн с подогревом. Обещаю скромный холостяцкий обед». «Посидим у камина, побеседуем, послушаем музыку. Согласны?» «Не возвращаться же в номер на злую радость Горохову!» Подумала Ася и, решительно тряхнув челкой, воскликнула. «Конечно, согласна!»